Глава 29. В момент, когда пришел целитель, я уже смог немного прийти в себя, и появилось огромное желание встать. Апатия вместе с отсутствием желания чего-то делать исчезли, оставив после себя недоумение. Такие интересные события происходили, а мне до них не было никакого дела. Удивительно, насколько безразличным я стал в отсутствии магии. Снова включив возможность чувствовать боль, был удивлен, насколько слабой-то оказалось, а после исцеления так и вовсе пропало. «Как вы себя чувствуете?» Целитель спросил это так, словно до моего состояния ему нет никакого дела. И я понимал, отчего так. Вокруг в таких же клетках сидят еще куча пациентов. «Как не живой?» Встав, я посмотрел себя со всех сторон. Очередная одежда превратилась в тряпьё. «Нет, нужно в конце концов раскошелиться на нормальное снаряжение» а то я разорюсь на одних только шмотках. Спасибо за помощь. Выходите на улицу, вас там встретят. А что с ними? Мы им поможем, после того, как проверим. А с Дугласом что? Он взят под стражу, как и весь его личный состав. Если это все вопросы, попрошу не мешать мне работать. Все, ухожу. Еще раз благодарю за помощь. Помимо этого целителя, здесь присутствовало еще несколько пробужденных высокого ранга. К слову, все новоприбывшие имели примерно такой же магический потенциал, что и предыдущий состав. То есть, если бы случился бой, то силы были равны. Сражение не произошло. Прошлый состав просто подчинился новоприбывшим, словно так и надо. Для меня, кто видел в основном, как стражи высокого ранга доминируют свои силы перед более слабыми, произошедшее здесь немного выбивалось из привычного понимания. Такое впечатление, что мне довелось попасть в руки охреневшего от своих полномочий кадра, а также к тех, кто просто выполняет приказы. Вырубив защиту от давления магии, эмоции нахлынули мощной волной. И остал зол на произошедшее. Хотелось разорвать Дугласа на части и в качестве компенсации забрать все, что он имеет — деньги, имущество, положение, а его самого изгнать из города. Испугавшись самого себя, снова врубил защиту от давления магии. Эмоции сразу вернулись в норму. Точнее, не так. Я стал спокоен, словно использовал на себе технику, приводящую эмоциональное состояние в порядок. Только после этого я понял, насколько интерфейс — полезная штука. Спокойствие в критический момент, отключение боли, обнуление негативных магических эффектов, визуальное отображение фактических характеристик и состояние организма и перестройка потоков магии в организме. Мне несказанно повезло получить его. Заблудились! Страж, что стоял и контролировал часть помещения, где я находился, подошел ко мне. Он имел баранг, но в руках держал автомат. То есть в основном его работа связана с общением с более низким рангом пробужденных и обычными людьми. Нет, просто задумался. «Вам следует пройти на улицу, там вас встретят». «Да, целитель, мне то же самое сказал. Как раз туда я и направляюсь». «Тогда поторопитесь, самый главный из группы может в любой момент уехать по делам». «И точно». Не стоит упускать возможность узнать, кто такой сюда прибыл. Не думаю, что тот тип, которого я видел у клетки, самый главный. Скорее, заместитель или что-то вроде того. Проходя к выходу, не заметил, что все выглядело как захват охреневших от своей власти стражей. В целом, тут просто сменились работающие лица. Да и то не все. В основном бойцы и командование, тогда как обычный персонал остался прежним. Ни перестрелки, ни следов боя. Просто пришли новые люди, заменив собой предыдущих. Для меня, кого нищадно и незаслуженно избили, было несколько обидно, что все так разрешилось. выхода стояло двое, и один из них перегородил мне дорогу, без наглости и ничего не спрашивая. Он поднял руку, останавливая меня, и посмотрел куда-то вглубь помещения, словно спрашивая разрешение пропускать подозреваемого. Спустя секунду этот страж отступил в сторону, давая возможность пройти, что я и сделал. На улице уже было куда интереснее. Куча транспорта и толпа пробужденных, среди которых сильно выделялся один человек в полных доспехах, предназначенных для долгосрочного рейда в мертвые земли, очень знакомых мне доспехах. Любопытство ради, я подошел ближе и хотел было послушать, что этот тип говорит остальным освобожденным, но тот заметил меня. Самое интересное в том, что стоило этому типу понять, кто попался ему на глаза, он прервал свою речь и направился ко мне, заставляя остальных отступить в сторону» будто они потеряли для него интерес. Даже не так, словно они все для него вообще пропали. Думаю, не отойди ни в стороны, он бы их снес. «Джон, вот скажи мне, как у тебя это получается?» Сходу, даже не поздоровавшись, спросил он. «Почему в большинстве сомнительных событий, происходящих в городе, я узнаю, что ты так или иначе был к этому причастен?» «Теперь я узнал его лицо. Это был Диамант». Тот, кто без разбирательства хотел меня казнить за одно только знание о культистах. Полагаю, причина в моем странном низком старте и подозрительно стремительном росте магического потенциала. А это тут при чем? Разве не по этой причине меня сюда притащили? Чего? Подожди-ка!» Он активировал свой браслет, открывая какой-то список. Прокрутив, вот искал моё имя и прочитал написанное в раскрытом меню. По всей видимости, подробности отчета про меня он и не читал. «С F ранга да D за столь короткий срок? Слушай, а тебе реальное самое место тут. Только я не первый раз вижу подобный аномальный быстрый рост. Редкость, конечно, но не сильно удивил». «Тогда я не знаю, что и сказать. Может, мне просто не везет? Знаешь, как это бывает, когда ты чем-то сильно увлечен, то все, абсолютно все, хочет тебе помешать. Вот и я весь отдаюсь тренировкам. Но приходится прерывать их и ходить куда-то, что-то делать» посещение стены с выездом в форт, спортивный зал, где наткнулся на последователя культистов, бой у стены с творением этих ненормальных. А я ведь просто хочу спокойно добраться до своего предела, желательно за счет бастиона. Да сдохнешь ты скорее, чем доберешься до предела. Ты же в каждой заднице затычкой выходишь. Даже сейчас только из-за тебя мне пришлось лететь сюда. Правда? Верилась в это слабо. Уж ему-то до меня не должно быть никакого дела». Даже в тот раз он хотел казнить меня только потому, что я оказался лишним в партии. На тот момент я ничего из себя не представлял, и толку от меня было не больше, чем от обычного человека. «Не льстей себе! Я по-прежнему ратую за твою казнь и не поменяю своего мнения. Увы, по нелепому недоразумению, ты по душе двум С-ранговым стражам, даже не зная, чего они в тебе углядели. И тут они мне приказывают явиться с проверкой, причем явиться немедленно, бросив все дела, даже не объяснили ничего». Видимо, это из-за того, что мой браслет сломали. Браслет стража? Кто? Один из бойцов. Они же и разукрасили меня, сломав пальцы, и другие не менее важные кости. Думал, подохну там. Мало разукрасили. Хотя браслет они не имели права трогать. Заблокировать через ассоциацию — да, но не портить. Ты запись включил? И транслировал ассоциацию. Серьезно? Ну-ка, замри столбом и не шевелись. Диамант снова активировал браслет, начав вызов. Ему ответили практически сразу. «Приказ! Пришли мне последние записи стража Деранга под именем Джон! Немедленно!» После этих слов он остановил проходящего мимо бойца. «Дуй внутрь и отыщи там сломанный браслет! Карт-бланш тебе!» Боец кивнул ему и бегом помчался к входу в здание. «Ты точно записывал все? Этот вопрос был уже адресован мне. С самого начала задержания недалеко от здания ассоциации. Затем Маргарита позвонила, посоветовала потребовать документ о добровольном сотрудничестве. Стоило о нем заикнуться, как Дуглас начал игнорировать мои слова, уверяя, что я не желал сотрудничать. «Когда жрица тебе звонила?» «Мы в тот момент уже шли по территории к зданию. Ты говорил с ней через передачу звука или голографию?» «Голографию? Я посчитал это более разумным». «Выходит, что патрульные видели собеседника?» «Да, наверное. По этой причине не позволили себе прервать наш разговор. Им пришлось постоять у входа, пока мы не закончили болтать». «А чего она хотела?» «Попросила приехать в центр». Что-то про такого же, быстро поднимающего свой магический потенциал, говорила. Интересно. Обычно мы держим вас раздельно. Это реально так странно? Да не так, чтобы очень. Я и сам за месяц где-то два ранга перепрыгнул. До третьего только долго добирался. Быстро поднять магические пункты легко, только дорого. Очень дорого. Звонок отвлек его от разговора: Нет записей? Ты перепроверил? Вообще никаких нет. Какого хрена? Хорошо, я понял. «Свободен». После звонка Диамант некоторое время молчал, копаясь в собственных мыслях. Выходило все довольно скверно. Если все мои записи были стерты, это значит, в самой ассоциации есть некто очень неблагонадежный, и ситуация здесь куда хуже, чем кажется. Бойцы вернули и передали ему мой сломанный браслет. Тот поблагодарил их, после чего с легкостью оторвал стальную пластину вместе с экраном и некоторыми датчиками. Я первый раз увидел, что находится внутри такого дорогого устройства. Диамант, по всей видимости, знал, что делал, потому что, достав какую-то красную пластину из браслета, отбросил остальную сторону. С этой пластиной он обращался куда аккуратнее. Как я понял, эта штука что-то вроде резервной локальной памяти, куда записываются все мои действия. Черный ящик, если по-простому. И, похоже, он устроен так, что любой страж, который найдет такую штуку, мог через браслет узнать все, что нужно. И действительно, там сохранилось все, что я записывал. «Дилетанты, блин! Если роете себе могилу, могли бы хоть красиво это делать. Так нет же, словно дети! Позорище!» Непонятно, был Диамант недоволен или нет, однако всю запись он просмотрел с начала и до самого конца, включая мой разговор с Маргаритой. «Так, а теперь мы вот как поступим». Он, наконец, обратил внимание на меня. «Тебя сейчас отвезут в магазин». Там ни в чем себе не отказывай и смени одежду. Тебя не пустят в лабораторию, если придешь туда вот таким. Затем по пути приобретешь новый браслет. Опять же, ни в чем себе не отказывай. За все будет платить мой человек. Пусть это станет твоей компенсацией». «Значит, ни в чем себе не отказывать?» «Хорошо». Я почувствовал возможность нажиться. «Не наглей. Не будь то сейчас нужен жрица в лаборатории, пинком бы отсюда полетел без всякой компенсации». К моему сожалению, там слишком жесткие правила. Только поэтому ты должен прибыть туда в нормальном виде. И смой со своей хари кровь, не позорь себя. У меня ведь потом не заберут купленные Стоило этот момент уточнить отдельно, а то будет неудобно. Нет, но напоминаю, не наглей. Все, садись вон в ту машину. Диамант указал на транспорт, рядом с которым он стоял. Сев на заднее сиденье, дождался, пока он поставит перед водителем задачу после чего мы тронулись с места и покинули территорию. Я был доволен и в предвкушении. Получить на халяву новый браслет и снаряжение, сделанное из нормальных материалов, стоило всего этого. И действительно, первым местом стало ателье, где помимо стандартной одежды из обычной ткани, был отдел для пробужденных. Снаряжение и одежда для тех, кто обладал куда большей силой и возможностями, из-за которых им нужны более прочные материалы а именно те, что получены с мутантов, измененных порождением магии. Меня первым делом отправили приводить себя в порядок. Душ тут отсутствовал, но персоналу на это было плевать, как и моему сопровождающему. Вот просто иди в туалет и, используя обычный кран для мытья рук, смой с себя кровь. Словом, я прилично там намусорил, устроив небольшой потоп. К слову, уборщик даже слова не сказал на мои действия, просто убирал последствия, а под конец довольно мирно пожелал хорошего дня. Выбирал себе новую одежду я в одних трусах и начал, само собой, с брюк. Ассортимент впечатлял, но мой выбор пал на самое лучшее, что было представлено. В смысле, не самое дорогое или редкое, а функциональное. По итогу из ателья я вышел совсем в другом виде, нежели чем когда-то был. Моим особым выбором был плащ, непробиваемый для небольшого калибра огнестрела и зубов большинства мутантов низкого ранга опасности. Вместе с этим тело прикрывала удобная кераса, которая могла держать уже приличный калибр. Против бронебойных снарядов и тех игол она бесполезна, но с обычным патроном меня теперь на вылет не пробить. Грудь надежно защищена. могу взять еще несколько интересных вещичек, однако вовремя вспомнил, что наглеть не стоит. Браслеты специально для стражи купили уже в центре. Тут я захотел действительно понаглять, но из всех представленных образцов не нашлось самого лучшего, что есть на рынке поэтому приобрел тот, что полностью удовлетворял моим потребностям. Из новых функций была система распознавания жестов. То есть некоторые функции браслета можно привязывать к жестам. Например, открыть карту, сделать звонок на нужный номер и так далее. Полезная функция. Наконец, мы прибыли к лаборатории, где меня действительно ждали. Причем ждали, по всей видимости, с самого разговора. Ожидающий был очень недоволен, однако не подал виду. Наш маршрут теперь отличался от прежнего. Мы не проходили через помещение полные людей в белых халатах, а сразу спустились на какой-то этаж, где обстановка напоминала огромный дата-центр. Вместо стен здесь стояло высокотехнологическое вычислительное оборудование, и я даже не знал, что оно делает. Проводов хватало с избытком, и совсем редкие люди с планшетами в руках следили за показателями индикаторов и лампочек. Странное место, пугающее больше, чем прежнее». Как бы меня такого красивого и необычного не закрыли, исследуя словно пришельца. Маргариту я увидел среди личностей, выглядящих как типичные ученые, и совершенно не удивился. Она пробужденная S ранга чья деятельность выходит далеко за рамки защиты города. Деятельная особа ищет таланты и спонсирует очень много чего, поэтому совершенно неудивительно увидеть ее здесь. Тем более сейчас, когда всему городу открыли тайну о существовании культистов, и опасность, которую они представляют. Та же проверка подозрительных лиц, через которую я прошел одно из направлений их деятельности. «Джон, спасибо, что пришел. Маргарита на меня даже не посмотрела, изучая предоставленный ей отчет. «Вот, взгляни на это». Девушка сделала легкий жест, указывая мне на включенные экраны, где я увидел спящего в кровати человека. К нему было подключено множество проводов. На соседних экранах были жизненные показатели организма, а также параметры, схожие по названиям с теми, что у меня в интерфейсе, только куда более подробнее и сложнее. Пробужденный Сиранга, предположил я, оценивая показатель магического потенциала. «Он пробудился примерно в одно с тобой время и тоже имел F-ранг. Благодаря ресурсам своей семьи этот человек очень быстро достиг нынешнего ранга и продолжает также стремительно расти», — сказала девушка, передавая планшет одному из ученых. Везет же богатым отпрыском, все им достается легко. Мне этот тип уже не нравился, но посыл Маргариты я понял. Она считает меня таким же. Возможно, я такой же. Как он тренировался? Материалы культивации высшего качества ежедневно с первого дня пробуждения. А во время пробуждения не было ничего странного? Ты о чем? Когда я пробуждался, давление магии было намного больше, чем то, которое давит у обычного F ранга Тут я, конечно, не уверен, говорю только то, что услышал от патрульных. Кто тебя принимал? Не помню, но они на мой случай вызвали демона, затем отозвали его, так как нужда пропала, и мне удалось не поддаться шепоту магии. Я поняла, проверю их показания. А насколько у него быстрый рост? Судя по показателям, такими темпами парень навредит сам себе. Только сейчас я заметил показатели, которые считывают целостность мышечных волокон. Они буквально рвутся, пока тот спит. «Это нормально. После исцеления все приходит в норму. Даже регенератора не требуется». За Маргариту ответил один из ученых. «А психическое состояние?» «Нестабильно. Развивается паранойя и раздражительность». «А давно он тут сидит? Вот так вот, в заперти? «Несколько дней. У нас есть подозрение на повторение борьбы с шепотом магии». «Чего?» — не понял я сказанного. «Разве такое возможно?» «За этим мы тебя и позвали, Джон». Я хочу, чтобы ты прошел обследование своего психологического состояния. Согласен? Без проблем? Скажите, что нужно делать? У меня даже сомнений не возникло после такой просьбы. Повторение борьбы с шепотом магии, если такое действительно может случиться, я бы хотел быть готовым к нему. Тот случай до сих пор ставит меня в недоумение. Даже представить не могу, как так получилось, что я спорил сам с собой. Причем у каждого меня была своя точка зрения. И самое странное, Там не раздвоение личности присутствовало, а именно цельное сознание. Одно, но разделяющее два взгляда. Словом, необъяснимая хрень. Меня подключили к куче датчиков, на голову напялили непонятный шлем, после чего пошел процесс проверки. В шлеме что-то жужжало, замигали лампочки, ослепляя. Противный звук давил по ушам и раздражал. Сильно заболела голова. Тело покрылось потом и зачесалось в самых неприятных местах. Захотелось в туалет, помыть руки, подстричься и поесть. Затем мне стало смешно, а после страшно. Одновременно смешно и страшно, после чего вдруг напала грусть. Я понятия не имел, что со мной происходит, и как они добились смены настроения и состояния, но эти изверги заставили за короткое время почувствовать буквально все, на что способен человек. Это было неприятно, но особенно не понравилось, когда проснулась давно забытая фантомная боль, причем вся, которую я ощущал после пробуждения. Стоило мне закричать, а телу затрястись, и приборы отключились. С меня сняли шлем и наложили технику обезболивания, которая, само собой, не помогла. «Что с ним?» — Маргарита была встревожена. «Успокоительная!» — прорычал я, пытаясь унять дрожь, схватившись в подлокотники кресла. Тот, кто накладывал обезболивание, выполнил технику, и мне сразу же полегчало. «Джон, что это было?» Фантомные боли от перенесенных ран. Я постепенно справлялся с ними, но вы их вернули все разом. Их было так много? Порядочно, все-таки меня не слабо потрепали. Но тогда это было постепенно, а сейчас нахлынуло одной волной. Спокойно встав, я проверил, как слушаются меня мои пальцы. Замечательно. Ни дрожи, ни фантомной боли, а ощущения такие, словно я хорошо отдохнул. То есть все это время ты терпел? Давайте забудем. Это не то, о чем стоит беспокоиться. Я чувствовал себя неудобно, так как слишком много человек увидели мою слабость, причем ту, которую я не хотел показывать. Вы уверены? Мы зафиксировали нестабильную активность участка мозга, что отвечает за подсознание. Да, это я держал в голове мысль, что если использую магию, чтобы избавиться от боли, это навредит анализу. Вы сомневались? Совершенно верно. Но не говорить же им, что я мог успокоить себя в любой момент. «Джон, ты уверен, что помощь не нужна?» «На самом деле нужна. Мне бы хотелось вернуться в привычный ритм жизни, где я тренируюсь, ем и сплю». «Я поняла. Ты хочешь, чтобы мы тебя не беспокоили?» Маргарита сказала это так, словно я только что ее обидел. «Ни в коем случае. Если я буду только и делать, что поднимать свой магический потенциал, то сойду с ума. Прям как тот парень. Кстати, вы бы его на волю выпустили. Перспективный, пробужденный все-таки». «Спасибо за совет!» Но он на данный момент там находится на добровольной основе. Да его родители не против. Более того, они только рады этому». «Они хотят видеться с ним?» «Каждый день по несколько раз», — недовольно заявил один из ученых. «По всей видимости, именно ему приходится общаться и выслушивать свой адрес неприятные комментарии, пробужденных высокого ранга». «М-да, какой счастливчик. Ладно, если это все, то я пойду. Мне еще что-то сделать нужно». Пока еще не знаю, что, но надо. Я тебя провожу. Пойдем». Маргарита взяла меня за руку и повела за собой. «Если что-то случится, оповестите меня», сказала девушка, находящимся тут людям, и мы покинули помещение. Странное поведение Маргариты привело меня в некоторое замешательство. Вот буквально недавно мы сидели в кафе и общались на равных, а теперь она выглядела так, словно беспокоится обо мне. Ее характер постоянно скачет из одного состояния в другое, как если бы девушка имела несколько личностей. И ведь с ее стороны нет симпатии, только интерес, да и тот. То он есть, то его нет. Вот и сейчас она действует так, словно знакома со мной давно и очень близко. — Кстати, хорошо выглядишь, Джон. Наконец-то оделся, как и положено стражу. — Только где твое оружие? — Дома. — Да и обновить нужно арсенал. Прошлый растерял во время боя. — Понятно. Знаешь, я действительно сожалею о том, через что тебе пришлось сегодня пройти. Обещаю, что приму меры и накажу виновных». «Забудь. Я получил от произошедшего куда больше, чем ожидал. И не без твоего участия, так что будь спокойна. Сегодня я в плюсе и могу тебя чем-нибудь угостить. Пойдешь? «Прости, но не могу. Тут еще много чего нужно сделать. Может быть, в другой раз, когда сможем разобраться с культистами». «К слову о них. Вам сильно досталось за раскрытие тайны?» «Сильно. Сама не ожидала и не была готова. Причем недовольные лица пеняли совсем не за раскрытие тайны, а за отсутствие предварительной подготовки. Поспешили мы, за что и поплатились. Случай с тобой — одно из таких последствий. Все пришлось делать на коленке. Понятно. Тяжело вам пришлось. Да ничего, справимся. Ресурсов и людей хватает. Правда, если бы они были надежные, то проблем можно было избежать. Понимаю. Ты сейчас куда? На стрельбище. «Нужно оружие прикупить. Думаю, взять крупнокалиберный автомат из тех, что на стене у солдат был. Отличная штука для борьбы с мутантами». «Да, я помню. Это значит, что планируешь в Мёртые Земли идти?» «Не без этого. Но сперва хочу повысить ранг. С моим теперешним там делать нечего. Будь аккуратен. Не перенапрягайся». «Кстати, об этом. Может, сейчас расскажешь, что вы с Гиком во мне увидели? А то я все в толк не могу взять» от чего ради какого-то парня готовы идти против всего города? Чутье. Это не объяснить словами. А еще с властями по-другому нельзя. Хоть мы и выглядим, как капризные дети с гранатой в руках, но властям нужна наша сила. Вот они идут на уступки, опасаясь взрыва. Как я и ожидал, понятнее не стало. А и не нужно. Просто помни, что мы на твоей стороне и всегда готовы помочь. Только ты упрямо не принимаешь нашей поддержки, и это расстраивает. Да ладно тебе. «Какая от меня польза? Вот стану S-рангом, тогда все изменится». Мы уже вышли из здания и общались снаружи. И хоть многие уже в курсе о моих приятельских отношениях с Маргаритой, ее охрана по-прежнему смотрела на меня с недоверием и следили за мной чуть ли не через оптику снайперской винтовки. «Очень надеюсь на это. Ну давай, не умри там во время своих тренировок. Ах да, через неделю бастионы откроют набор своей ряды. Ты в какой хочешь подать запрос?» «Восход? Они обещали принять меня независимо от результатов кандидата?» «Не очень хороший выбор. Хотя это лучше, чем к Диаманту под крыло. Других перспективных бастионов и нет. Там условия еще хуже». «Выходит, что восход — второй бастион по городу?» «Третий. Второе место принадлежит бастиону блокада. Но там условия жесткие. Они мерят на первое место, заставляя кадетов выходить за рамки их возможностей». Там остаются только самые стойкие, которые по итогу атрофируют свою тягу к инициативе. Сам понимаешь, без этого лучше мне не стать. да гнилое местечко. Значит, я сделал правильный выбор. Ладно, заболталась я с тобой. До встречи, Джон, и не теряйся. Девушка высвоила свою магию, отчего у меня перехватило дыхание. Я не думал, что она будет так делать, а подавители тут работают слабо, поэтому давление от ее магии прошлось по моему телу на полную мощь. В себя я пришел не сразу, но теперь осознал разницу между ней и обычным человеком. Если страж такого ранга будет с активной магией стоять рядом с простым гражданским, в итоге последний погибнет. Под давлением этой силы не то что шевелиться, дышать невозможно. Нет, все же подавитель магии — гениальное изобретение. Нужно его создателю премию выдать, затем догнать и вручить еще одну. Оружейный магазин имел свой неповторимый запах. А представленные образцы радовали глаз и вызывали сильное желание потрогать, а то и проверить их в деле. И не просто пострелять по мишеням, а выйти в поле, показывая мутантам, насколько их силы незначительны перед инженерным гением человека. Мой выбор пал на ствол, очень похожий на тот, что я держал в руках во время сражения. Увы, того самого тут не было. Оружие просто-напросто отсутствовало, так как собиралось лишь для нужд армии. Зато были другие, куда сильнее, чем то правда, не имеющий автоматического огня. Впрочем, это компенсировалось калибром и самозводным механизмом. То есть очередь не пострелять, но пушка сама досылает патрон и взводит пружину. Знай себе, спускай крючок, выпуская пулю за пулей. Кстати, о патронах. Та цена, которую назвал продавец, была настолько впечатляющей, что я сперва думал, он шутит. Однако нет, жадный торгаж говорил абсолютно серьезно. То, что этот патрон способен пробивать лобовую броню на легкой технике, Я не особо верил, однако это был лишь один из аргументов продавца. Прицельная дальность не менее двух километров, останавливающее действие такое, что способно отрывать конечности, разбрасывая куски плоти на десяток метров от пораженной цели. Никакая нательная броня не способна сдержать пулю, а если и сдержит, органы носителя этой брони превратятся в кашу. Словом, патрон смертельный, и остаться в живых после прямого попадания невозможно касательное попадание тоже обойдется очень дорого. Так что каждый выстрел из этой малышки стоит своих денег. Я Языкатый уговорил меня, тем более эта пушка, отлично прячется под моим плащом и практически не мешает благодаря трёхточечному ремню. Она висит стволом вниз под моей рукой, только конец дульного среза светит окружающим своим дульным тормозом. Оружие я, естественно, пристрелял, потратив довольно приличную сумму. И хоть я стрелял самыми дешевыми патронами, но даже они стоили дороже, чем для моей ручной гаубицы. Это совсем другое оружие, куда мощнее гаубицы. К слову о ней, ее я тоже купил, как и мелкий калибр. Но не понравилось мне, что тот ствол рассыпался у меня в руках, а иметь что-то мощное, но компактное, жизненно необходимо. После встречи с рейдерами я хочу иметь нечто подобное при себе всегда. Вооружейно я потратился так, словно за раз скупил все необходимое для капитального ремонта квартиры. И даже так на душе было спокойно. Я не жалела о своих покупках. Они не тяготили, а, напротив, грели мое сердце. Уж лучше так потратиться, чем бродить безоружным. Домой прибыл на такси, поел и приступил к тренировкам. Причем эликсир культивации выпил сразу, так как сегодня у меня уже было магическое истощение, оставалось дело за малым — спустить накопившийся запас и завалиться спать, что и произошло на удивление быстро. Следующий день у меня начался со звонка ассоциации, которая просила цифровую подпись о разрешении использовать записанный вчера материал в качестве доказательств о превышении полномочий. На это я, конечно же, согласился. Мерзавцы должны получить по заслугам. Да и деваться мне было некуда. Либо я иду на полное сотрудничество, либо меня будут подозревать в сокрытии чего-нибудь запрещенного». За мной и так приглядывают, подозревая в контакте с культистами, невзирая на былые заслуги и хорошие отношения со сранговыми стражами. Нужно быть послушным, иначе вздернут. Зал, где я осваивал мечи секатора, удивил своей пустотой. Обычно людей тут вдвое больше, а сейчас практически никого. И это было хорошо, поскольку тренер подходил ко мне куда чаще и постоянно поправлял. Только поэтому сегодня эффективность тренировки была выше, чем обычно. А еще я научился новому приему, который за секунду наносит несколько режущих ударов. Если его освоить полностью, то с помощью него можно сражаться против нескольких противников одновременно, а в некоторых случаях пробить брешь в окружении мутантов. Словом, полезный прием, который доступен только тем, кто имеет по клинку в каждой руке. В других случаях нужна хорошая броня или прикрывающий тебя боец. Из-за того, что я провел в зале весь день, Домой возвращался уже под вечер. Людей на улицах было немного, а вот патрули встречались чаще. Ассоциация явно увеличила состав, чтобы вовремя реагировать на возможные критические ситуации. Я слышал, что не всю Орду перебили, и некоторые мутанты могли попасть в коллекторы или, преодолев стену во время сражения, вместо нападения бежать к городу. Да и граждане способны на глупости. Когда из окон первого этажа выпрыгнуло несколько человекоподобных фигур, Я вспомнил еще про одну опасность — шепот магии. А вместе с этим — главный недостаток подавителей магии. Теперь пробуждение гражданских намного сложнее обнаружить. от Отчего-то этот недостаток не освещает публично, а ведь он очень важен и требует доработки. Крупнокалиберная пуля из ручной гаубицы попала пробужденному в грудь, сбив того с ног. Выжить после такого шансов мало, поэтому я направил пистолет на второго. Моя новая ручная гаубица имеет три заряда и приличный запас прочности. Я ее выбирал, делая упор на калибр и надежность. Другие факторы меня совершенно не интересовали, так как это оружие нужно лишь для ближнего боя. Пробужденные вместо того, чтобы напасть, решили сбежать, но тут подоспел патруль, который буквально за секунду расправился с оставшимися. Для меня работы не осталось, хотя я был готов отправиться в погоню. У меня потребовали запись произошедшего которую я незамедлительно передал патрулю. Теперь я записываю вообще все, что со мной происходит. Память моего браслета вмещает больше 7 часов в Если этот лимит превысить, то автоматически стирается самый старый час из записанного. Все записанное передается в ассоциацию и хранится там, так что мои похождения всегда могут посмотреть те, кому это нужно. Об этой функции я узнал от тренера, когда он увидел мой браслет. Ему он еще очень понравился так как совсем недавно тот взял такую же модель. Дома я снова принял эликсир и занялся истощением магического потенциала. Уж то-что, а рост характеристик нужно продолжать. Будет очень хорошо, если я стану самым сильным среди кадетов. Очередное утро я встретил как свой самый лучший день. Настроение было настолько хорошее, что даже боль всего тела не омрачала это состояние. Моя жизнь вернулась в свое прежнее русло. Я обновил свой арсенал и обзавелся отличным снаряжением, которое так просто не порвется. Мне доверяют сильнейшие стражи этого города, и эти же стражи сейчас в полном здравии. Культисты притихли, но против них ополчилось несколько городов, так что, скорее всего, этот культ в скором времени сотрут с наших земель. А главное, всего неделю осталось подождать, и я смогу вступить в бастион. В этот момент я понял, что нужно сделать в обязательном порядке. Навестить родителей. Причем сделать это до начала наборов в «Бастион», иначе после у меня просто не останется времени. А сложность состоит в том, что город, где живут родители, находится довольно далеко. Когда я уезжал, моей целью было переехать как можно быстрее, поэтому я даже не думал о расстоянии. Словом, к ним ехать дольше, чем к любому другому из ближайших городов.